Глава 35. Диана Я сидела за круглым столом, пытаясь не обращать внимания на головокружение. Комната едва ли не ходила ходуном. Я сильнее стиснула подлокотники и нервно сглотнула. По левую руку от меня сидел Тейлор с каменным лицом. Что кроется за этой маской равнодушия, не могла догадаться даже я. Кроме нас, вокруг стола также расположились Кайра, принцесса Амалия Дейсон, Клиффон Сейнер, Рикардо Вейтон, который прибыл только сегодня утром, главный советник короля, с советами которого он пользовался крайне редко, настоятель молитвенного зала и сын Луизы, который мирно посапывал на руках у бабушки. Посторонних на совет не пускали. Доступ в зал советов был лишь у членов королевской семьи и приближенных короля. Все они до единого, невзирая на возраст, занимали отведенные места за столом, чтобы принять решение о дальнейшей судьбе королевства. Последний раз совет собирали после смерти отца Тейлора. После надобности в нём не было. «Сколько нам ещё ждать?» – скривила губы Кайра, нехотя, держа малыша. «Видимо, нянчить внуков в обязанности королевы не входит. Что же, тем лучше». Дверь в комнату распахнулась, и на пороге появилась она – Айша. Длинное чёрное платье в пол с разрезами по бокам, и едва ли не до талии. Медные волосы, украшенные серебряным обручем и собраны сзади – Но некоторые непослушные пряди все же выбились и теперь обрамляют лицо. Во взгляде решительность. Эта женщина пойдет до конца ради своего народа. Сделает ли то же самое Тейлор? Следом за ней вошел мужчина. Теперь я знала его имя. Мойра. Тот самый, кого мы с сестрами Алтон встретили по пути из Дракфорта. Тот, кто пригласил меня на танец, а после выкрал из замка. Большой, храбрый и добрый. У меня было время познакомиться с ним поближе на северной границе. Про себя я звала его Медведем, не решаясь произнести это вслух. Если понадобится, он разорвет любого, кто тронет темную королеву». «Совет непроходной, двор!» – сквозь зубы процедила Кайра, оглядывая Мойра с ног до головы. Тейлор заставил ее умолкнуть жестом, прервав язвительную речь. «Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы принять важное решение касательно дальнейшей судьбы королевства шор начал говорить он. Война жестокая и кровопролитная, она затянулась, настала пора положить этому конец. Я, Тейлор Хейлиш и Айша Вуд пришли к единому мнению, которое сегодня будет озвучено. Вы вправе с ним не согласиться, но оно, на мой взгляд, единственное верное. Что же, неплохое начало, если бы не это досаждающая тошнота, оно было бы еще лучше. Я предлагаю легализовать магию на территории Королевства, Это долгий, непростой путь, но мы пройдем его вместе. Он украдкой взглянул на меня, и я одобрительно кивнула. Люди должны познать свою внутреннюю силу, научиться ей управлять и использовать только во благо. Те, кто обделён даром, может преуспевать в других делах. Соответственно, мы не можем руководствоваться только истинной церемонией, чтобы приблизить того или иного жителя королевства ко двору. Почетных титулов достойны и те, кто не познал магию стихий. «Я предлагаю уравнять одаренных и пустышек», исключив это слово из обихода. В зале повисла тишина. Амалия, бледная, словно мел, следила за братом и с каждым словом все сильнее сжимала кулаки. Дейсон, как, впрочем, остальные, оставался беспристрастен. Кайра же делал вид, что все происходящее ее не интересует. «Совет!» Его Величество обратился к собравшимся. «Я предлагаю приступить к голосованию незамедлительно», «Я за перемены, Ваше Величество!» – первым нарушил молчание Дейсон. «Против!» – вызывающе взглянув на него, сказала Амалия. «Один за другим собравшиеся выдавали свой вердикт. Я про себя вела подсчет голосов, моля стихии о помощи. Сейчас мы в ней нуждались, как никогда раньше». Тейлор, Дейсон, Айша, Мойра проголосовали «за». Кайра, Амалия, Клиффон, советник его величества, настоятель молитвенного зала и Рикардо были против. «Это безумие, ваше величество!» – покачал головой начальник королевской разведки. «Придет хаос, люди будут неуправляемы!» Я перевела взгляд на ребенка. «Интересно, как они заставят сделать выбор малыша?» Ждать долго не пришлось. Ребенок, измученный, устал и заплакал, требуя вернуть его матери. «Против!» Озвучила вердикт Кайра, поднимаясь со своего места. «Семь голосов из двенадцати против. Вы зря это все затеяли». «Постойте». Я встала, расправляя складки на пышном платье. Голова шла кругом, но я должна выстоять. Должна вынести этот бой. Ведь его итог окажет сильное влияние на наше будущее. Я еще не проголосовала. Мать короля усмехнулась, покачала головой, но все же опустилась на стул. «Вы» я обратилась ко всем присутствующим, окинув их взглядом, полным презрения. Готовы утопить Ашор в крови, лишь бы не лишать себя власти и могущества. Вы правящая династия, которая уничтожит это королевство, если не опомнится. Вы голосуете против, потому что боитесь. Вы страшитесь перемен, опасаетесь за свою жизнь. «Тейлор, мы можем идти?» – лениво поинтересовалась Амалия, рассматривая аккуратные ноготки. «Нет!» Ответила я, ему голос эхом отразился от стен. «Я королева Ашора, и еще не озвучила свой голос. Поэтому вы, принцесса, будете сидеть здесь до тех пор, пока совет не завершится». Я едва не перешла на крик. Боль за королевство, которое стало мне домом, приютило, разлилась по венам жгучим коктейлем. Меня бросило в жар. Казалось, еще немного, и на кончиков пальцев заиграет пламя, поляя кожу. Амалия скривилась, но перечить не стала. «Я голосую за, а Шору нужны перемены». Айша ободряюще мне улыбнулась одними уголками губ. «Большинство проголосовало против Диана», – напомнила мне Кайра. «Для вас я ваше величество», – отдернула свекровь. «Она может меня не любить, но уважать все равно придется». Женщина едва не захлебнулась от гнева, хлопая глазами. Она силилась подобрать слова, но все было бесполезно. Я уже не обращала на нее никакого внимания». Так как голосование принимают участие все члены королевской семьи, то я вправе озвучить еще два «за». Мои дети, я намеренно выделила каждое слово. Что сейчас у меня под сердцем, голосуют в поддержку его величества. Присутствующие замерли, новость их явно шокировала. При равном количестве голосов решение остается за королем, а он вам его озвучил, закончила я, сильнее сжимая край столешницы». «Да здравствуют перемены!» – прошептала я, чувствуя, что силы меня покидают. Глаза застелила пелена, и я без сил рухнула на пол, потеряв сознание. Диана После должной помощи лекаря я быстро пошла на поправку. Беременность протекала нелегко. О том, что так будет, меня предупреждали еще ведьмы на северной границе. Именно они-то и сказали мне, что я порадую короля сразу двумя наследниками. Порой мне казалось, что внутри меня разворачивается нешуточная баталия, Меня то обдавало холодом, то бросало в жар. Передвигаясь по замку, я исключительно в сопровождении Терезы, которая не отходила от меня ни на шаг. Но сегодня её не было. Я с трудом поднялась с постели, спустя несколько долгих, мучительных минут влезла в платье. Как же я скучала по удобным джинсам и просторной футболке, из которых не вылезала, живя в привычном мне на тот момент мире. петля по коридорам, я шла к покоям Его Величества. Без стука толкнула дверь, и встретилась взглядом с напуганной Терезой. Такую девушку видела впервые. На креслах расположились Дейсон и Айша, которые, увидев меня, поприветствовали коротким кивком. «Что здесь происходит?» – спросила я, чувствуя что-то не так. Тейлор озадаченно взглянул на меня и принялся измерять шагами комнату. Его руки за спиной, губы сжаты в тонкую линию. «Ваше Величество!» Тереза потянулась ко мне, но уже через секунду опомнилась и отступила. «Она приказала мне. Я не хотела. Я бы никогда не стала. Как же?» Слезы заструились по ее бледным щекам. Я не понимала, что происходит. Зато все собравшиеся, кажется, прекрасно догадывались, о чем речь. «Я увидела ее возле покоев Дейсона», – заговорила Айша. Она оглядывалась, передвигалась медленно, осторожно, словно кошка. В руках у нее было вот это. Темная королева продемонстрировала кинжал. «Я не хотела!» – снова запричитала Тереза. «Она меня заставила! Я испугалась, Ваше Величество!» Слезы очертили две мокрые дорожки на ее щеках. Я все еще не понимала, что происходит. «Кто тебя заставил?» – спросила я, вглядывая в свои темно-карие глаза. Девушка потупила взор. Спустя несколько секунд напряженного молчания она наконец-то ответила на мой вопрос. «Ее высочество Амалия!» – прошептала она, не глядя на собравшихся. Дейсон жал кулаки, желваки заиграли у него под кожей. «Ты и веришь, Тейлор?» – прямо спросила Айша. Она всегда говорила то, что думала. Король промолчал, лишь нахмурил брови. «Но ведь Амалия – сестра Дейсона», – вмешалась я. «Зачем ей покушаться на его жизнь?» «Вообще-то нет», – вздохнул мужчина, взъерошив черные волосы. «Меня с Тейлором и Амалией связывают лишь материнские узы. Мой отец...» Его голос дрогнул. «Я не знаю, кто он. Я узнал это давно». В тот день матушка поругалась с королем. Взаимные упреки, словесная перепалка. Никому и дело не было до мальчика, спрятавшегося под кроватью в их покоях. Амалия пряталась от Терезы. Мне тоже хотелось поучаствовать в игре. Забавно, но в тот момент она оказалась за портьерой, даже не подозревая, что я тоже там. Невинная детская игра помогла раскрыть семейную тайну. Вот только во благо ли... Айша ободряюще стиснула плечо Дейсона и никогда не видела младшего брата-короля таким печальным. Извительная улыбка стерлась с его лица. «Но зачем ей убивать тебя? Это так странно!» – прошептала я, опускаясь на диван. Голова снова пошла кругом, тело обдало жаром. «Ее величество так гнивалось!» – прошептала Тереза, вытирая слезы. «Она что-то увидела ночью в саду и сама не своя стала!» «Вот только что!» Амалия Дверь в покое распахнулась, и на пороге замер Тейлор. Бледный, взгляд отстранённый. Я потянула к нему руки, но он отпрянул. Отступил, сделав шаг назад. «Что это?» В его руках блеснуло лезвие кинжала. «Моего кинжала. Тереза, стихии не помилуют тебя, впрочем, как и я». Пожала плечами, лениво опустилась в кресло, расправляя складки платья. Прожив столько лет в замке Харса, я научилась прятать истинные эмоции. «Почти». «Тереза сказала, что ты ей вручила, и велела пойти к Дейсону, перерезать ему горло, пока он спит». Слова вылетали из него одно за другим, словно камни. «Это правда?» Во взгляде короля мелькнула надежда, но я не собиралась ее оправдать. «Каждый должен поплатиться за грехи свои. Дейсон опозорил нашу династию», – ответила, высоко подняв подбородок. «Говорить правду было легко, слова сами текли рекой из моих уст». Он заслуживает смерти. Амалия. Тейлор приблизился и сжал мою ладонь. Раны соднили, но я не обращала на это внимания. Почему? В его голосе была горечь. Я не ответила, лишь молча высвободила ладонь и отвернулась. Ему меня не понять. Разве знает он, что такое сгорать от ревности? Разве знает, что такое любить без остатка? А в ответ довольствоваться лишь малыми крохами братской любви. Он король. Все девушки королевства обожают его. Любая готова подарить свое сердце. Мое же не нужно никому. Ты не выйдешь из своих покоев, сестра. Отныне ты пленница этих стен. Я мог бы бросить тебя в темницу, но не стану», сказал он, направляясь к двери. «Пожалуйста, Амалия». Голос его дрогнул. Его Величество обернулся и взглянул на меня в последний раз с тоской и болью. «За этот взгляд я готова была его возненавидеть». «Одумайся, еще не поздно». «Матушке не понравится моё заточение», бросил равнодушным голосом, скрываясь за ширмой. «Ее это убьет». Хлопнула дверь, и я осталась одна, совсем одна.